Глава шестая Наставница приложила к небольшой рамке на стене жетон, который извлекла из кармана форменного платья. По невидимой поверхности перед нами вновь пробежали всполохи, на этот раз белые. Проход был свободен. «Вы не волнуйтесь, это не станет традицией», – улыбнулся я, шагнув на запретный этаж. Дверь в комнату Полли оказалась сразу у входа, напротив комнаты, в которой раньше жила Кристина. Наставница деликатно постучала, Полли открыла дверь. Увидев нас с Борисом, совершенно не аристократично открыла рот. Уставилась, как на призраков. «К госпожа Нарышкина! К вам!» – тихо доложила наставница. «По важному государственному делу!» К чести госпожи Нарышкиной она быстро взяла себя в руки. Упавшая челюсть вернулась на место, а через мгновение обалдевшее выражение на лице Полли сменилось любезной улыбкой. Прошу, господа, проходите. Не обессудьте. я не была готова к визиту. Сию секунду распоряжусь, чтобы подали чай. Не беспокойтесь, госпожа Нарышкина, мы ненадолго, сказал я. Мы вошли в комнату, я закрыл за собой дверь, и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на кровать. В голове плыл туман. Полли посмотрела на меня неодобрительно. Чем обязана визиту? Борис Александрович, покажите ополинарии Андреевне. «Что вас привело сюда?» С трудом удерживаясь от того, чтобы закрыть глаза, сказал я. Борис, которого ситуация очевидно смущала, закатал рукав и продемонстрировал ожог. «Ничего себе, какой огромный!» Ахнула Полли во весь голос. «Но, Константин Александрович, я ведь сегодня уже делала это с вами. Два раза в день для меня это слишком, а тут такой размер, даже не знаю, получится ли, Тут мне почудилось движение. Я поднял голову и увидел над межкомнатной перегородкой лицо соседки Полли. Екатерина Алексеевна Долгополова собственной персоной. Большую часть лица Екатерины Алексеевны занимали глаза. Они готовы были вывалиться из орбит. «Здесь частная вечеринка», – сказал я. «Не припомню, чтобы вас на нее приглашали, госпожа Долгополова». Долгополово залилась краской и исчезла, не проронив ни звука. Перед исчезновением, мне показалось, у нее на лице появилось разочарованное выражение. Полли досадливо поморщилась и поставила глушилку. «Сделай все, что можешь», — попросил я. «Убери ожог хотя бы до первой степени». В степенях ожогов Полли разбиралась. Она одно время даже подвязалась в академической клинике в качестве медсестры. «Хорошо», — сказала Полли. «Присаживайтесь, ваше высочество!» Борис сел на указанный стол, а я прилег на подушку. «Ничего не обещаю», говорила Полли. «Но хуже точно не сделаю. Возможно, пощиплет». «Я умею терпеть боль», отважно сказал Борис. «Вы, вероятно, не слышали об этом, но я провел почти всю жизнь на грани между жизнью и смертью». «Вот такой сильный человек, ваше высочество!» Поля, как опытная актриса, произнесла это без тени иронии, совершенно искренне. И Борис залился краской от удовольствия. А я все таки прикрыл глаза. Подумал, что просто полежу с закрытыми глазами буквально минутку, а потом встану, и мы с Борисом уйдем. Больше подумать ничего не успел. Все куда-то пропало, и меня окутала тьма. Не та, которая с большой буквы «А» хорошая, спокойная и целительная. в которую было приятно окунуться проснулся я от осознания что сплю да так вы бывает когда привыкаешь делать паранойю частью своей жизни осознать себя во сне пара пустяков проснуться когда надо тем более только тут есть нюанс для осознания себя во сне должен сниться сон, а я черт знает сколько времени провел по ощущениям в полной темноте в небытии. Но зато сразу, как начались какие-то смутные образы, рывком сел и открыл глаза. Сердце припустило с места в карьер, будто стараясь компенсировать несколько минут покоя. Впрочем, минута ли? За окном было темно. В комнате, соответственно, тоже. Только над столом лампа давала пятно желтого света. За столом сидела Полли и что-то писала, мурлыкая себе под нос мелодию. Ты чего меня не разбудила? буркнул я. и потёр лицо ладонями. Ощущение было такое, будто в лесу прошёл через паутину, натянутую между деревьями. «Вообще-то мы пытались», повернулась ко мне Полли. «Все втроём». «Втроём?» – переспросил я. «Государю-императору, ура!» – вонзился в левое ухо вопль. В ухе зазвенело. Я повернул голову и посмотрел на Джонатана, который сидел на спинке кровати, глядя на меня со всеобъемлющим чаечьим осуждением. «И после такого я не проснулся?» Я с сомнением показал на Джонатана пальцем. «Даже не подумал». Полли сложила руки на груди. «Теперь моя репутация уничтожена, благодаря вам, господин Борятинский. И вам сильно повезет, если мой жених не вызовет вас на дуэль». «Жених? Вот как! Поздравляю!» «Сильно, конечно. Опять дуэль. Как же это все надоело, господи!» Глядя на меня, Поля неожиданно смягчилась. Положила руки на колени и вполне миролюбиво сказала. «На самом деле я немного преувеличиваю. Из комнаты я вышла вместе с его высочеством, после чего всем любителям распускать и слушать сплетни напомнила, чем это грозит. Мишель, разумеется, в курсе, что произошло. Вернулась ей буквально несколько минут назад, и тому есть свидетели». «Так что, если вы, Константин Александрович, не собираетесь повести себя бесчестным образом...» «А сколько времени?» – перебил я. Поля взглянула на изящные наручные часики. Одиннадцать часов и 37 минут». «Тогда не успею», – развел я руками. «Сожалею, но вынужден откланяться». С этими словами я подошел к окну и принялся его открывать. «Костя...» Полли мигом съехала с официоза и вспомнила, что мы с ней друг друга знаем с детства. «Ты что делаешь?» «Ухожу». «Но там есть дверь». «Государю-императору, ура!» рявкнул Джонатан и вспорхнул мне на плечо. «Слышала? Вот то-то же». Я открыл окно и поставил ногу на подоконник. В комнату потек прохладный сырой воздух. Дождь, судя по всему, недавно прекратился, хотя вряд ли надолго. Представив, каково сейчас в парке, я поморщился. Может, не придет? Тогда с чистой совестью можно будет записку сжечь, а про великую княжну забыть. Может быть, ты хотя бы поинтересуешься здоровьем великого князя? возмущенно спросила Поля. А что с ним? Я так удивился, что даже повернулся. У него был огромный ожог на руке! всплеснула руками Поля. Это я видел, думал еще что-нибудь. Ты ведь залечила ожог? «Представь себе, да, даже следа не осталось. Мои силы продолжают расти. Я думаю, что вскоре смогу заявить себя как целительницу. Смогу помогать людям так же, как баронесса Вербицкая». Говоря, Полли подняла руки и посмотрела на свои ладони с немым восхищением, будто на произведение искусства. «Звучит как план», – улыбнулся я. «Ну ладно, мы полетели. Спасибо, что помогла с ожогом». С этими словами я выпрыгнул наружу, в холодную ночь, и полетел вниз головой. Джонатан с криком сорвался с моего плеча. К его крику присоединился крик Полли, испугавшийся моего поступка. Но родовая магия продолжала действовать исправно. В метре над землей я плавно остановился и повис в воздухе. Потом, качнувшись назад, перевернулся и встал на ноги. Обернулся и посмотрел вверх на высунувшуюся из окна Полли. «Если последнюю часть немного ускорить, получится отличная сцена для фильма», — громким шепотом сказал я. «Дурак!» — ответила Полли и захлопнула окно. «Вот и поговорили», — пробормотал я. Зашагал по направлению к парку. «Да чего же мерзко на улице? Только Джонатан чувствует себя, как рыба в воде. Так и мелькает в небе туда-сюда. Резвится. Интересно, как он зимой будет себя чувствовать?» Вот уж чего-чего, а -чего, чаек я зимой не видел. Они ведь перелетные. Впрочем, коллеги Джонатана уже улетели, а этот остался. Надеюсь, мне хотя бы не придется заказывать ему тёплый комбинезончик, как делают владельцы лысых собак. До нужного места я добрался за пять минут. Никого не было. Я осушил знакомую скамейку заклинанием и сел. Подумал, что белые заклинания начали мне все больше удаваться в последнее время. Достал жемчужину, посмотрел. все так же. Одна половина белая, другая черная. Поди сообрази, стоит ли ее такую кому-нибудь показывать. У магов, правда, в принципе, не очень-то принято трясти друг перед другом жемчужинами. Это скорее глубоко личный аксессуар. Что может значить этот неожиданный баланс? Что я так хорошо научился собой управлять? Ох, вряд ли. По мне, каким был, таким и остался. Ну, в личностном отношении. А вот энергетически... Вполне может быть, что энергетическая система Кости Борятинского наконец-то адаптировалась и пришла к равновесию. Ей немало пришлось пережить. Сначала слабый духом пофигист Костя, потом, а вернее одновременно с этим, проклятие белых магов, которое устроил Юнг и которое угнетало энергетические системы всех белых магов империи. Затем в тело вселился я, дух из иного мира. Неудивительно, что год систему колбасила, как сосиску в центрифуге. И вот, наконец, она пришла к балансу. Впрочем, толкование может быть и иное. Зачем замыкаться на себе? С миром тоже много чего случилось. Пришествие тьмы, например. Пока тьма спокойно облизывалась, жемчужина чернела, а как только я притащил сюда кусочек света, белая часть воспряла духом и отвоевала позиции. В магических делах, что интересно, ничего нельзя сказать наверняка. Все может быть связано со всем. Взять хотя бы тех же неблизняшек, которые явились следствием защитной реакции мира на тьму, а их объединение могло привести к победе этой самой тьмы. «Здравствуйте, Константин Александрович», — вывел меня из задумчивости голос. Я встал и поклонился, приветствуя великую княжну, завернутую в серый неприметный плащ. Жемчужину, по возможности незаметно, заправил обратно за ворот. «Рад вас видеть, Анна Александровна. Вы, я смотрю, тайно вышли из дворца». «Разумеется. Если бы не требовалось соблюсти тайну, я бы не опустилась до передачи записки». «Садитесь», — предложил я. Анна Александровна, подойдя ближе, села на скамью и сложила руки на коленях. «Надо же, второй раз за пару дней ее вижу», И она до сих пор без книги. Что время с людьми делает ужас? Сам я сел рядом и молча уставился на великую княжну. Задавать наводящие вопросы мне казалось неуместным. Созреет, сама все расскажет. «Произошло слишком много всего», — пробормотала она. «И не поспоришь», — вздохнул я. «Со мной». «Вот как». «Мой магический уровень вырос. Я теперь не самый слабый маг во дворце». Так это ведь хорошо. Хорошо. Но теперь меня можно не скрывать. «М -м озадачился я. Меня хотят выдать замуж. За кого? Анна назвала имя. Я присвистнул. Серьезный союз будет. Политический. Тут не поспоришь. Для девчонки, которая всю жизнь кипами проглатывала книги с романтическими приключениями, чисто политический союз. Это как нож в сердце. Впрочем, у молодых, наверное, у всех так. Это с годами понимаешь, что подобные браки вовсе не зло в чистом виде. Соблюдайте формальности, будьте внешне безупречны, а в остальном делайте, что хотите. Вы ничем друг другу не обязаны. Монархический строй при внешней благопристойности создают все возможности для удовлетворения романтических нужд. Тех же фаворитов и фавориток Никому в голову не придет осуждать. А вот если великая княжна выйдет замуж по любви за какого-нибудь простолюдина или даже за урядного аристократа, это будет скандал, от которого не отмоешься. «И когда свадьба?» – спросил я. Анна пожала плечами. «Ведутся переговоры». «Ясно. Ну, это не конец света». «Знаю. Мне просто не с кем было поговорить. У меня нет друзей». «Кроме вас, Надей!» В этих тихих словах, которые воспринимались так, будто были выдернуты из середины непроизнесённых предложений, мне послышался законный упрек. «Что я говорить?» Забросили мы с Надей Анну. Надя получила театр и ни о чем кроме него думать не могла, а я с головой ушёл в вопросы света и тьмы. Анна же осталась там, где была, во дворце. Одна. Раньше у нее хотя бы был брат, с которым они без труда находили общий язык, а теперь и Борис слинял от нее в академию. Может быть, как-нибудь встретимся, предложил я, съездим куда-нибудь, вы, я и Надя, как в прошлый раз, только без похищений, смены личин и прочего веселья. Анна посмотрела на меня задумчиво, она будто пыталась решить, правда ли мне этого хочется? Или я предлагаю только из жалости к ней? Я как мог изобразил искренность. «Было бы неплохо», – пробормотала великая княжна, опустив голову. «Вот и отлично». Я встал, потянулся. «Завтра поговорю с Надей. Мы пришлем официальное приглашение. Я полагаю, ваши родители не станут возражать?» «Константин Александрович, вы уходите?» «Вот скрыть радость от того, что проблема, на мой взгляд, не стоила выеденного яйца, и можно вернуться в комнату, где с чувством с толком и расстановкой добрать необходимые часы сна я не сумел. Великая княжна смотрела с обидой и недоумением. «Когда встретимся, у нас будет время поболтать. А сегодня...» «Я приношу глубочайшие извинения, но сегодня был прорыв тьмы, вы, возможно, слышали. Я до сих пор чувствую себя усталым. Как только сказал, понял, что сказал чистую правду». Еще и жрать хотелось со страшной силой. «Но я звала вас вовсе не за этим». «А зачем же?» – удивился я. Внутренне приготовился услышать еще какую-то житейскую ерундовину, которая не придаст значения ни один взрослый человек. Но услышал неожиданно совершенно иное. «Мой брат Борис, несколько дней назад я увидела его жемчужину. Она черна». «Полностью?» переспросил я. «Да, он смотрел на нее и как будто не верил, не знал, что я вижу». «Ну, это не то, чтобы прямо трагедия...» «А потом Борис говорил с тьмой...» «Тут я не просто сел, я упал на скамейку рядом с Анной». «Что он делал?» Анна вся съежилась на скамейке, как мокрый воробей, пытающийся согреться. «Я потому и хотела поговорить именно с вами, что вы бы не стали...» Она замолчала, но мне и этого хватило. Я вдохнул, выдохнул. «Ну да. Расскажи она об этом отцу или матери, и последствия могли бы быть катастрофическими. Потому что семья семьей, но безопасность государства или даже мира всегда будет превыше всего. Как бы решил этот вопрос император, я не знаю». Но у Анны однозначно были весомые причины волноваться за брата. Что же до меня? Анна прекрасно знала, что я почти из любой ситуации могу найти неожиданный выход. Взять хоть тот раз, когда я похитил Бориса, чем, по сути, спас его от смерти и вывел на чистую воду главного злодея, Юнга. Анна и сейчас ждала от меня чего-то в этом духе. Все, я спокоен». Я поднял руки и постарался изобразить дружелюбную улыбку. «Давайте по порядку. Где это было?» «Было здесь, в парке. Я гуляла одна и увидела Бориса, но он не знал, что я рядом». «И он смотрел на свою черную жемчужину, так?» Анна кивнула. «Ему не нравилось то, что он видит?» «Не нравилось». «Это значит, что черная она не полностью». «Есть еще какой-то белый кусочек», — сказал я с уверенностью. По себе знал, когда черноты в жемчужине процентов девяносто уже не до эмоций, какое-то отупение приходит. Кажется, да и пошло на все. буду черным магом. Не конец света, среди них есть славные ребята. А уж когда жемчужина почернеет полностью, рефлексия, надо полагать, исчезает с концами. Платон исключение правил. Он из абсолютно черного мага стал белым. Но так он же и не грустил над своей черной жемчужиной. Просто в определенный момент что-то сверкнуло, и появился белый участок. Вцепившись в него, Платон и принялся двигаться дальше, шажок за шажком. «Возможно, я была довольно далеко», согласилась великая княжна. «Ладно, едем дальше», — кивнул я. Потом Борис говорил с тьмой. И что это значит? Как это выглядело?